Глава 13. В следующее воскресенье человек, лошадь и собака снова рыскали по холмам Педмонто. И снова пламенный и диди катались вместе. Но на этот раз её удивление при встрече с ним носило оттенок подозрения. Верней, удивление и её было и нов порядок. В прошлый раз встреча произошла совершенно случайно. Но вторичное его появление среди её любимых холмов трудно было приписать случаю. Она дала почувствовать свои подозрения, а он, вспомнив о видении им вблизи Блэр-парка большой каменоломни, экспромтом выдумал объяснение. Он подумывал купить эту каменоломню. Эта мысль была внушена ему кирпичным заводом, в который он вложил деньги. Недурная мысль, решил он, Ибо она позволяла ему предложить Диди проехаться с ним и осмотреть Каменоломню. И снова он провёл несколько часов в её обществе. Она держала себя так же, как и в прошлый раз, естественно и непринуждённо, смеялась как добрый товарищ, с нежнолюбивающим энтузиазмом болтала о лошадях, подружилась с угрюмым волком и изъявила желание проехаться на бобе. в которого она по её словам влюбилась ещё больше. Но тот пламенный запротестовал. Боб знал массу опасных фокусов, а он пламенный разрешил бы испробовать его только своему злейшему врагу. Вы думаете, что я ничего не понимаю в лошадях, раз я девушка? возразила она. Но я так часто летала с лошадьми, что теперь уж не слишком доверчиво к ним отношусь. Я бы не села на лошадь, которая сбрасывает седока. Для этого я достаточно поумнела. Я только таких и боюсь. Но вы сами говорите, что Боб не сбрасывает. — Но вы не видели, как он выкидывает свои штучки, — убеждал Пламенный. Не забудьте, что я видела немало лошадей и на многих ездила. Мне пришлось приучать здесь Мэп к трамваям, локомотивам и автомобилям. Она была совсем диким жеребенком. когда попала ко мне. Её приучили к седлу и больше ничего. И я не испорчу вашей лошади. Пламенный против воли уступил и в безлюдном месте переседлал лошадей. "Помните, с ним нужно быть внимательным", предупредил он, помогая ей сесть в седло. Она кивнула головой, а боб понасторожил уши, почувствовав на своей спине нового седока. Потеха началась быстро. Слишком быстро для Диди, которая ощутила убоба на шее, когда он повернулся и бросился в обратную сторону. Пламенный следовал за ней на её лошади и наблюдал. Он видел, как она остановила боба и дёрнув повод и решительно пустив в ход левую шпору, немедленно повернула его назад. "Будьте наготове! Дайте ему поносу хлыстом!" крикнул Пламенный. Но Боб предупредил её и снова повернулся. На этот раз ей с величайшим трудом удалось удержаться и не обхватить его шеи. Он ещё решительнее понёсся вперёд, но она заставила его идти шагом, а затем ванзив в шпору, повернула назад. В её манере обращаться с ним не было ничего женственного. Её приёмы были повелительны, чисто мужские. После этого Пламенный уже не рассчитывал, что она откажется от испытания боба. Эта манера обращаться с лошадью показала ему, что представляла собой Диди. И достаточно было взглянуть на её серые глаза, в которых светилась досада на саму её себя. Достаточно было увидеть плотно сжатые губы, чтобы в этом убедиться. Пламенный молчал и только следовал за ней по пятам, предвидя новую выходку со стороны вспыльчивого боба. Действительно, боб снова повернулся, вернее, попытался повернуться, ибо не успел он сделать и полуоборота, как хлыст ударил его по носу. От удивления и боли он немедленно опустил передние ноги, уже оторвавшиеся от земли. Сдогова зааплодировал Пламенный. Ещё один-два удара, и он научится. Он слишком умён, чтобы лесть на удары. Боб повторил попытку. Но на этот раз он сделал едва четверть поворота, как хлыст щёлкнул ему по носу и заставило опустить передние ноги. А затем, уже не пуская в ход шпор, она выпрямила его под угрозой хлыста. Деди с торжеством посмотрела на пламенного. Можно мне проехаться на нём? спросила она. Пламенно кивнул головой, и она понеслась по дороге. Он следил, пока она не скрылась за поворотом, а затем снова появилась на боковой дороге. Она действительно умела ездить, мелькнула у него мысль. И вообще она молодчина. Вот настоящая жена. Рядом с ней почти все кажутся тряпками. и подумать только, что она целую неделю барабанит на машинке. Это не место для нее. Ей нужно хорошего мужа, нужно жить в довольстве, разодетой в шелка и бриллианты. Это соответствовало его взглядам пограничника на то, что нужно любимой жене. Иметь собаку, лошадей и всякую всячину. — Ну, посмотрим, мистер Пламенный, что мы тут с вами можем сделать, — бормотал он про себя. а затем обратился к ней. — Прекрасно, мисс Мезон, прекрасно. Женщина, которая умеет ездить так, как вы, заслуживает самой лучшей лошади. Нет, не слезайте с Боба, и едем вместе на каменоломню. Он усмехнулся. — Знаете, когда вы последний раз его хлестнули, он даже застонал тихонько. Вы слышали? А заметили вы, как он опустил передние ноги, словно наткнулся на каменную стену? Уж теперь-то он запомнит, что эта каменная стена всегда будет вырастать перед ним, как только ему взбредет в голову выкинуть свою штучку. Распрощавшись с ней в тот день у ворот дороги, ведущей в Беркли, он отъехал за выступающую группу деревьев и оттуда следил за ней, пока она скрылась из виду. Когда он повернул назад к Окленду, Ему пришла в голову мысль, заставившая его горько усмехнуться и пробормотать: "А теперь мне ничего не остаётся, как купить эту проклятую каменоломню. Только этим и можно будет объяснить, почему я верчусь здесь среди холмов". Но каменоломня на некоторое время отступила на задний план. Ибо в следующее воскресенье он ездил один. ни в тот день, ни через неделю не видал он диди, несущейся на своей гнедой лошади из Беркрий. Пламенный был в ней себя от нетерпения и страха, но в конторе старался сдерживаться. В ней он не замечал ни малейшей перемены и сам решил следовать её примеру. Жизнь текла по-прежнему однообразно и монотонно, но теперь это сводило его с ума. Пламенный был возмущён этим миром, где мужчина не мог обращаться со своей стенографисткой, как со всеми остальными мужчинами и женщинами. Какой толк иметь миллионы, спросил он себя однажды, когда она выходила из комнаты после диктовки. Когда третья неделя подходила к концу и приближалось ещё одно воскресенье, Пламенный решил заговорить, будь то в конторе или где угодно. Он приступил к делу просто со свойственной ему прямотой. Она только что закончила свою работу с ним и, взяв в портфеле карандаши, собралась уходить, когда он сказал: "А, ещё одна вещь, мисс Мезн. Я надеюсь, вы ничего не имеете против, если я буду говорить откровенно и прямо. Вы всегда казались мне неразумной девушкой, и я не думаю, что вас обидят мои слова. Вы знаете, как давно вы служите в конторе?" уже во всяком случае несколько лет. И вы знаете, что я всегда держался с вами просто и бесхитростно. Меня вы не можете назвать дерзким. Так как вы служили в моей конторе, я старался быть ещё осторожнее, чем если бы если бы вы у меня не служили. То понимаете? Но всё-таки я же остаюсь человеком. Я одинокий парень, не подумайте, что я напрашиваюсь на жалость. Этими я просто хочу объяснить вам, какое значение имели для меня те две прогулки с вами. А теперь я надеюсь, вы ничего не будете иметь против, если я вас спрошу. Почему вы не ездили эти два последних воскресенья? Он замолчал и почувствовал себя очень неловко. Его бросило в жар. Под капельками выступил на лбу. Она не сразу заговорила. Тогда он подошел к окну и приоткрыл его. — Я ездила, — ответила она, — в другом направлении. — Но почему? Он не докончил вопроса. — Продолжайте и будьте со мной откровенны, — настаивал он. — Говорите так же откровенно, как говорил я. — Почему вы не поехали к Педмонским холмам? Я искал вас повсюду. Вот как раз поэтому. Она улыбнулась. И секунду смотрела ему прямо в глаза, потом опустила ресницы. Ведь вы же понимаете, мистер Харниш. Он мрачно покачал головой. Понимаю и не понимаю. Я ведь совсем не привык к городским нравам. Тут в городе много и считается неприличным, и я обычаев не нарушаю, пока мне это не захочется. А если захочется? Быстро спросила она. когда нарушаю. Он плотно сжал губы, но через секунду уже смягчил свои слова. Вернее, большей частью нарушаю. Но сейчас я говорю о таких вещах, которых вы не можете делать, хотя ничего плохого в этом нет и никому они не вредят. Например, ваши прогулки. Несколько минут она нервно играла карандашом, видимо, обдумывая ответ, а он терпеливо ждал. Эти прогулки начала она. Их нельзя назвать правильными. Я предоставляю вам самому судить. Вы знаете свет. Вы, мистер Харниш, миллионер. Игрок, грубо вставил он. Она кивнула головой, принимая его термин и продолжала: "А я стенографистка в вашей конторе. Вы в 1000 раз лучше меня. попробовал он вмешаться, но она сейчас же его перебила. Не в этом дело. Тут следует принять во внимание самую простую вещь. Я работаю на вас. Вопрос не в том, что можете подумать вы или я, а что подумают другие. И право мне не нужно распространяться на эту тему. Вы сами знаете. Её холодная деловая речь противоречила её виду. По крайней мере, так казалось пламенному смотревшему на взволнованную женщину. Она тяжело дышала, а на щеках её вспыхнул слабый румянец. "Мне жаль, что я спугнул вас с любимых мест для прогулок", сказал он без всякой цели. "Вы не спугнули меня", возразила она с жаром. "Я не какая-нибудь глупенькая школьница. Я уже много лет забочуся о себе сама и делаю это без всякого страха". Мы провели вместе два воскресенья, и, конечно, я не боялась ни бобы, ни вас. Дело не в этом. Не за себя я боюсь, но люди заставляют считаться с их мнением. В этом-то и беда. Вопрос в том, что будет говорить свет обо мне и моём хозяйни, встречающихся каждые воскресенье и разгуливающих по холмам. Это не лепо, это так. Я бы могла ездить с одним из клерков, не вызывая никаких замечаний, но с вами? — Нет. — Но никто об этом не знает. — Да и знать никому не нужно! — воскликнул он. — Это еще хуже. Знаешь, что ни в чем не виновата, и все-таки крадешься за каулками, чувствуя себя так, словно делаешь что-то скверное. Было бы лучше и честнее, и открыто пойти как-нибудь позавтракать со мной. сказал пламенно угадывая смысл её неоконченной фразы. Она кивнула головой. Я не то хотела сказать, но и это подходит. Я предпочла бы совершить какой-нибудь бесстыдный поступок, так чтобы все об этом знали, но не делать что-нибудь украдкой и попасться. Это не значит, что я напрашиваюсь на завтрак, прибавила она с улыбкой. Но, конечно, вы понимаете моё положение. Тогда почему бы вам Не ездить со мной открыто, не скрываясь, настаивал он. Она покачала головой. Ему показалось, что он уловил оттенок сожаления, и внезапно его охватило безумное влечение к ней. Послушайте, мисс Мезэм, я знаю, вам не нравится вести такие разговоры в конторе. Мне тоже. Я думаю, в этом-то всё дело. Считается, что человек должен говорить со своей стенографисткой только о делах. Поедемте вместе в следующее воскресенье. И тогда мы можем об этом переговорить и прийти к какому-нибудь заключению. Там среди холмов можно говорить не только о делах. Я думаю, что вы уже достаточно меня знаете. Знаете, что я человек честный. Я я уважаю и почитаю вас и всё такое, и я Он начал запинаться, а рука, лежавшая на конторской книге, заметно дрожала. Он постарался взять себя в руки. Так сильный я никогда ничего не хотел в своей жизни. Я я я не могу объяснить, но это так. Ну вот и всё. Согласны вы? В следующее воскресенье. Завтра. Он и не подозревал, что молчаливое согласие было вызвано каплями пота на его лбу. Его дрожащей рукой и всем его расстроенным видом